Глава восьмая. Сто эргов. В город возвращались одной колонной. Вернее, я пристроился позади научников, так как мне поступил приказ от Сизова прибыть в контору вместе с ГБшниками. Я всем нутром чувствовал, что для меня добром эта поездка не закончится. Увы, но свалить я не мог. Попросту некуда. Вернее, есть, но у меня для этого пока что еще не все готово. Прибыли на место к четырем часам дня. Я уже всерьез начал опасаться, что мне сегодня не удастся забрать ружье. Попросту не успею к концу рабочего дня, а Мирон вряд ли будет ждать меня допоздна. И на бывшую работу не успею заехать, что тоже не радует. «Глебов, за мной!» — крикнул мне лейтенант, едва выбравшись из микроавтобуса. «Ну вот, началось. Сейчас станут меня про ответственность и великую цель лечить. Я прямо физически ощущаю эту атмосферу давления, перевитую внушением. В этот раз меня провели прямо к кабинету Сизова. Правда, пришлось подождать несколько минут в приемной, слушая, как начальник с кем-то разговаривает. Молодящаяся секретарь, которой было явно за 50, предложила мне кофе, но я отказался. Не хотелось перебивать аппетит. А в мои планы входило после конторы заскочить в любимое кафе и там, как следует подкрепиться. «Мария, найдите мне Захара Федоровича!» «Пусть немедленно явится сюда». Распахнув дверь кабинета, обратился к секретарю СИЗОВ и только после заметил меня, скромно сидящего у выхода. «О, Глебов, заходи. Мария, пусть наш старший научник поторопится, это в его интересах». Кабинет оказался большим, с длинным столом, предназначенным для переговоров и собраний. Во всяком случае, именно такими их показывают в фильмах. Правда, стульев было всего четыре, если не считать кресло во главе стола. «Присаживайся!» Сизов как-то незаметно перешел со мной на «ты», при этом разговаривал таким тоном, словно я уже стал его подчиненным. Что ж, посмотрим, как далеко он зашел в своих планах. «Товарищ майор, у меня просьба. Будьте добры, поясните мне, что за беспредел творится в вашей конторе», заговорил я, едва опустившись на мягкое сиденье. «Стреляйте в гражданских, жертвуйте своими людьми». «Может, я и мало разбираюсь в том, как работают госслужбы, но того, что уже увидел, за глаза хватит, чтобы держаться от вас подальше». «Что за беспредел, говоришь?» — усмехнулся Сизов. «Слышал такую поговорку? На войне все средства хороши». «Ну так у нас, Сергей, самая настоящая война». «Гражданских, говоришь? Стреляем, без суда и следствия. Сегодня Захар Федорович тебе покажет». что творят эти гражданские, возомнив себя сверхчеловеками. Но сначала подпиши вот это. Майор пододвинул ко мне несколько листов бумаги и ручку. «Ну вот, началось. Так, что тут у нас?» Погрузившись в текст, я с каждой прочитанной строчкой начал успокаиваться. Почти обычный договор о найме с четко прописанными обязанностями обеих сторон, разве что несколько дополнительных форм о неразглашении и прочим. В целом приемлемо. и даже очень, только есть одно «но». «Товарищ майор, я тоже знаю поговорки. Может, слышали такую? Насильно мил не будешь». «Сергей, у тебя нет выбора», — усмехнулся Сизов. «Во-первых, ты сам во все это влез по самую голову. Понимаю, хотел избавиться от проблем со стороны рецидивиста, Кругликова и его дружков. Любой здравомыслящий человек поступил бы так же. Только ты так и не понял, с кем столкнулся». «Представь себе преступника, которого невозможно ограничить, лишить свободы. На что он способен?» «На все», — не задумываясь, ответил я. «Вот именно. Добыть один-два простых кристалла не так уж и сложно, если хорошо вооружиться и прогуляться в один из миров упорядоченного. А если получить пятый уровень, то ты сам превращаешься в оружие. Я тебе сейчас открою секрет». Наша служба получила негласное распоряжение с самого верха враждебно настроенных игроков, имеющих третий и более высокие уровни, уничтожать сразу. Надеюсь, ты получил ответ на свой первый вопрос? Более чем. Кивнул я. Хорошо. Тогда слушай дальше. Тот боец, что погиб на твоих глазах сегодня, доброволец. Его никто не принуждал. Это был осознанный выбор. «Захар Федорович сказал, что у вас за полгода три неудачных инициаций. Надо бы ему устроить взбучку, чтобы не болтал лишнего», — нахмурился Сизов. «Но он прав. В нашем секторе ответственности статистика хуже некуда. Да и общее, как по стране, так и в целом по миру. Правда, у нас порталы появляются гораздо реже. Ну или открываются в слепой зоне. Как далеко игроки могут чувствовать эти спонтанные пробои?» «Зависит от уровня». Нулёвки в радиусе 3 пяти тысяч метров, единицы уже за 10, затем 12, тринадцать с половиной и около 15. Игроки пятого уровня чувствуют за 20, но это уже предел, дальше никто не может, какой бы уровень ни был. А известно, кто самый высокоуровневый игрок на Земле? Нет. Слушай, Глебов, я и так рассказал тебе больше, чем следовало. Подписывай. А что, если я откажусь? Да все просто. «Посадим на цепь, на глаза, жесткую повязку, чтобы не сбежал». Майор резко прервался, уставившись мне прямо в глаза. Я выдержал его тяжелый, немигающий взгляд, и он таки сдался. Улыбнувшись, произнес, «Шутка. Подпишешь бумаги о неразглашении, получишь браслет на чиколотку и можешь валить, куда хочешь. Разумеется, телефоном будешь пользоваться только нашим. Никаких поисков в интернете, если понадобится твоя помощь, как сегодня». — Мы тебя вызовем. — ты не вижу разницы, — подохренел я. — Что с договором, что без, я остаюсь вашим мальчиком на побегушках. — Она есть. Сизов продолжал щериться, явно наслаждаясь моментом. — Во втором случае у тебя отсутствует поддержка спецслужбы. Но ты свободно можешь ходить в другие миры. Только предоставляешь нам отчеты о каждом походе. Возможно, мы будем скупать у тебя артефакты из других миров. В первом... Тебе станут доступны все ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении. Весьма приличные зарплаты и соцпакет. Плюс защита. Даю десять секунд на размышление. «Что, прям вот так отпустите?» — не поверил я. «Ну ты же сам сказал. Насильно мил не будешь!» — уже откровенно рассмеялся Сизов. «Так что, встаешь на довольствие? Или отделаешься подписками, а не разглашением и браслетом на ноге?» «Поверь!» «Он не очень удобный. Пусть будет браслет. От свободного меня будет больше пользы», — озвучил я свое решение. «Тогда давай сюда все эти бумаги. Я тебе новые выдам», — велел майор и полез в стол, бурча себе под нос. «Куда только мир катится. Сплошные авантюристы вокруг». «Да, товарищ майор, а что это за задание? Сохранить суверенитет родного мира». «Что? Тоже сегодня получил оповещение». Лицо Сизова помрачнело. «Глебов, если бы мы полностью понимали, что нужно делать для выполнения этого задания...» Все еще не веря, что отделался фактически легким испугом, я, заставляя себя не оглядываться, выехал за территорию конторы. Единственное, что меня сейчас реально напрягало, это увесистый граммов 400 браслет на правой ноге. Как сказал техник, установивший мне этот неудобный девайс, Внутри не только мощный передатчик, но и 200 грамм взрывчатки, которая гарантированно лишит меня ноги, а может и обеих. А еще предмет отображался как игровой. Только я не мог увидеть ни ранга браслета, ни названия. Лишь одна короткая строка — амулет. Данные скрыты. Ох, ругался тогда! Техник даже попытался меня успокоить. Мол, для активации взрывного устройства требовался особый персональный код, отправленный в виде СМС, и что владеет такой возможностью не больше десятка человек на всей земле. Сомнительное утешение. Выбравшись, на одну из центральных улиц города я запарковал мотоцикл возле торгового центра и прошел к закусочной. Здесь сделали неплохую шаурму, а меня в конторе так никто и не удосужился накормить. Выждав очередь из двух покупателей, оплатил заказ — и, дожидаясь, когда мне приготовят, уселся неподалеку на скамейку. Чтобы хоть как-то усмирить урчащий желудок, сделал несколько больших глотков воды из только что купленной бутылки и уже собрался сам набрать Мирону, чтобы уточнить, стоит ли мне приезжать. «Дружище, это твоя лайба!» На скамью подсел здоровенный мужчина, обладатель шикарной черной бороды, таких же густых бровей и добрых, даже добродушных серых глаз. «Ты про Урал?» — уточнил я. «Ага, проездом через наш город». Вновь задал вопрос добряк и тут же разъяснил свое любопытство. «Просто я каждый мотоцикл в нашей дыре знаю, как и их владельцев. А ваш впервые вижу». «Да местный я, а мотоцикл только сегодня купил», — ответил я. Машину разбил в хлам, ну и вот, исполнил мечту детства, можно сказать. «Пади тысяч триста, отвалил за байк». «Угадал», — усмехнулся я. «Да тут и угадывать нечего. Это нормальная цена за такую работу. Видно, что настоящий спец руку приложил». Мужик полез в нагрудный карман и почти тут же протянул мне визитку. «Вот, держи. У нас тут свой клуб есть. По интересам. Хорошая компания, тир, сауна. Если заинтересуешься, на входе визитку покажешь, скажешь, что Борода пригласил. Борода — это я». «Ну, спасибо». Я принял картонный прямоугольник и протянул ладонь для рукопожатия. «Сергей, рад знакомству!» Борода с такой силой сдавил мою кисть, что я запереживал, как бы она не сломалась. «Ладно, бывай, Серега, если возникнут с байком проблемы, заглядывай. Ребята всегда помогут добрым советам. По экипировке подскажут». «Эй, уважаемый, заказ заберите!» — послышалось из закусочной. «Спасибо еще раз. Непременно воспользуюсь предложением». Я вновь пожал протянутую ладонь и, разведя руками, мол, зовут, поспешил за шаурмой. Пообедал прямо у мотоцикла. Доев шаурму, даже подумал, а не взять ли еще одну на ужин. Уж больно вкусная, но тут прозвучал долгожданный звонок. «Слушаю. Сергей, твой заказ готов. До восьми вечера можешь подъехать в мою мастерскую. Я буду ждать. Или завтра утром. С девяти. Минут через пятнадцать буду у вас». Ответил я и отключился. Ну все, похоже, у меня скоро будет полный комплект путешественника по мирам. Ха, скажи, кто такое месяц назад послал бы шутника далеко и надолго? Мирон ждал меня, развалившись в кресле с массивной кружкой и журналом в руках. Судя по обложке, что-то про оружие. Прибыл? Оружейник освободил руки и поднялся. Ну, тогда пошли, будешь принимать товар. Ружье лежало в собранном виде в чехле, и я не сразу увидел его характеристики. Мастер расстегнул молнию и высвободил оружие. Что ж, надеялся на лучшее, но и того, что получилось, более чем достаточно. Помповое ружье. Оружие — редкий ранг. Общее состояние — 89%. Год производства — от Рождества Христова. доступные улучшения — 2 из 3 «Установлен редкий модуль. Самоочищение. Не активирован. Для активации необходимо использовать редкий кристалл». «В общем, смотри», — начал разъяснять мне Мирон, видимо, решив, что я уже налюбовался. «Все, как и договаривались. С моей стороны короткий, шестисотый ствол и световая мушка. Ну и фонарь, как мы порешали с тобой». «А вот плотник расстарался, скажу я тебе. Смотри, какая ухватистая пистолетная рукоять. Ну и складной приклад, чего уж. Скажу честно, я до сих пор так и не понял, как он умудрился все это сделать, да еще за столь короткий срок. Но все надежно. Я лично отстрелял десяток патронов. Так что, принимаешь работу?» «Принимаю», — ответил я, не сдерживая улыбку. «Прямо то, что хотел». Огромное человеческое спасибо, Мирон. Нормально, мне тоже понравилось работать. Да вот, держи, сдача. В 60 тысяч вписался, даже меньше, но я за срочность чутка накинул. И скажи спасибо Юрий. Он немного подсуетился, и новый ствол у ружья уже зафиксирован, где нужно. Приняв от оружейника четыре пятитысячные купюры, я неожиданно для себя спросил. «Мирон, а ты не знаешь, где можно достать...» Старинные ружья, но чтобы в хорошем состоянии. Разумеется, чтобы все было легально. Домой вернулся затемно. Да, не сдержался и сгонял в промзону, чтобы в одном заброшенном здании испытать оружие. Результатом остался доволен. И кучность, приемлемая, и в руках держать весьма удобно. У соседей во всех комнатах горел свет, а мои городушки были разобраны. Проход во двор перекрывали два автомобиля. Похоже, хозяева вернулись домой. Что ж, надо поговорить с Николаем, предупредить его об опасности. Зря он вернулся так рано. Загнав мотоцикл в гараж, я подхватил чехол с ружьем и направился в дом. И, конечно же, был тут же замечен соседом. «Здорово, Сергей! Ты где пропадаешь? На работу посменно, что ли, устроился?» «Здравствуй, Палыч», — ответил я, доставая ключи от дома. «Зайди на несколько минут, разговор есть серьезный, не для женских ушей». «Да я уже понял, что у меня серьезные проблемы», — ответил сосед, двинувшись к низенькой калитке, через которую мы ходили друг к другу. «Брат рассказал, что ты в отъезде был, когда гараж подожгли. Есть мысли, кто и зачем. Я, конечно, на Семёна грешу, но ведь он вроде как еще сидеть должен». «Заходи». Я открыл дверь и, разувшись, двинулся внутрь. Сосед тяжело затопал следом. Оказавшись в доме, бросил через плечо. «На кухне, подожди, я ружье в сейф поставлю». «Ружье? Твою ж налево что, все настолько серьезно?» Моя история была короткой. Семен сбежал, с дружками устроил поджог, а когда их случайно накрыли спецы из службы госбезопасности, караулившие торговцы оружием, вступил в перестрелку и снова сбежал. И теперь он в розыске, как особо опасный преступник. «И что мне теперь делать?» Как-то растерянно произнес Палыч. Если тебе дорога жизнь родных, уезжать. Желательно подальше. К сестре, что ли? На Дальний Восток? Ты мне не рассказывай, куда собрался. Вообще никому. Все, Палыч, я уже две ночи не спал, с ног валюсь. Если что, давай завтра поговорим. Хорошо? Выпроводив соседы, я принял душ, переоделся в домашний и приступил к сборам. Положил на диван еще позавчера составленный список, по центру зала поставил новый рюкзак и постепенно, шаг за шагом, начал укладывать все необходимое. Что-то пришлось поискать в ящиках комода. Аптечка, которую обычно возил с собой на охоту, обнаружилась в ванной комнате в навесном шкафчике. Часть лекарств забрал из холодильника. Отдельно упаковал оружие. Отложил в сторону старый туристический топор, а в его чехол вставил недавно купленный – Проверил, хорошо ли он крепится к рюкзаку. Я остался доволен. Отобрал сухпай на три дня. Добавил к нему две литровых бутылки воды и запасную фляжку с коньяком. Увы, но нормальный спирт раздобыть не удалось. Спальник, палатка, небольшой тент. Когда я закончил сбор и взвесил все добро, тот даже усмехнулся. «Вместе с оружием килограмм тридцать выходит. Нормально, справлюсь. Осталось сделать главное, но это уже завтра». Время — час ночи. По-хорошему, следовало лечь спать, чтобы как следует отдохнуть перед задуманным. Вот только сна, что странно, не было ни в одном глазу. — Надо покурить, — пробормотал я. Полез в карман за сигаретой, но тут же вспомнил, что недавно переоделся. Вот черт, если так дальше пойдет, то я избавлюсь от этой губительной привычки. Заглянув на кухню, взял с холодильника новую пачку и уже собрался выйти на улицу, как словно на стену налетел. Перед глазами высветилось сообщение от упорядоченного. Игрок Парторг. Твои данные изменены. Прогресс 160 из 1000. Баланс валюты 128 КСО. Встроенный накопитель. Эпический ранг. 100 эргов из 100. Запущена процедура слияния с разумом. Прогресс усовершенствования накопителя 2%. Кристаллы. 6 простых. «Твою ж в корень из трехсот!» — ругнулся я всем нутром, чувствуя, что сейчас мне будет нехорошо, а точнее, невыносимо больно. Ощущая первые волны боли, распространяющиеся из центра груди, я успел опуститься на корточки и уже на одних инстинктах зажал челюстями пачку сигарет. Главное, чтобы соседи не услышали. «Как я вою!» «Сергей, что с тобой?» — раздался надо мной испуганный женский голос — Господи, ты живой вообще! И! попытался ответить я и понял, что рот забит чем-то горьким, мерзким. При этом перед глазами мельтешат какие-то буквы, не желающие складываться в слова. Тьфу! Бе! Гадость какая! Слава Богу, живой! Ты чего здесь валяешься? Да еще и с сигаретами во рту! Я наконец понял, с кем разговариваю. Полина. Но как она здесь оказалась? Ты как тут очутилась? И сколько времени вообще? «Почти два часа ночи. Я стучала, но ты не открыл, хотя свет в доме включен. Поговорить хотела». «Ох, ёпт! Это я почти целый час здесь провалялся!» — чертыхнулся я, медленно поднимаясь. «Сходил покурить на ночь. Чтоб меня!» «Может, скорую вызвать?» — Все еще тревожным голосом спросила соседка. «Не надо. Я в порядке. Пришлось успокоить гостью. Черт, как же мерзко во рту! Проходи на кухню. Я сейчас умою лицо, зубы почищу и вернусь». «Можешь чайник включить!» Быстро приведя себя в порядок, заскочил в спальню, переодел футболку и, не сдержавшись, все же прочел сообщение от упорядоченного, висевшее перед глазами. Игрок Парторг. Ты активировал встроенный модуль-накопитель. Емкость 100 эргов. Открыта классовая способность. Эргонафт, Позволяет взаимодействовать с носителями, работающими от эргов. Награда. Один улучшенный кристалл. 10 КСО. «Плюс 200 к прогрессу уровня». Смахнув сообщение, я поспешил вернуться к гости. «Не делай это. Оставлять девушку одного надолго. К тому же у нее, если я хоть немного разбираюсь в людях, только что мир с ног на голову перевернулся. А значит, Полине сейчас нужна поддержка». «Есть хочешь?» — первым делом спросил я, оказавшись на кухне. «Нет», — помотала головой соседка. «Глаза красные, заплаканные, а еще уставшие. Но ну, в остальном держатся». Даже волосы аккуратно собраны в хвост. «Что ж, я не психотерапевт, но чем смогу, тем помогу». Опустившись напротив Полины, оперся подбородком на подставленные ладони и произнес. «Спрашивай, а есть что-нибудь покрепче чая?» — неожиданно спросила девушка.